Торговцы собирали товар, закончив работу. Он был бы рад занять прежнюю позицию и понаблюдать за коричневыми ставнями, разрабатывая план, как лучше наладить контакт с сыном графини. Но любопытный взгляд Торквато заставил его передумать. Гварначо отправился вместо этого в кафе-мороженое рядом с домом Бруномонти. «Привет, инспектор!» «Джорджо?» Скрывшись от ветра и солнца, инспектор снял фуражку и темные очки. «Мне чашечку кофе». Они из Джорджо были старыми знакомыми. Бар в последние годы приобрел более состоятельную клиентуру, и теперь здесь в дополнение к знаменитому мороженому стали подавать модные легкие ланчи для студентов и работающих неподалеку служащих. Джорджио не допускал в своем баре наркотиков и дружил с законом. «Это правда? Про графиню?» У флорентийца Джорджио был, как говорится, язык без костей. В Сицилии, откуда был родом инспектор, люди ничего не видели и не слышали, не позволяли себе ни единого лишнего замечания, и подобная открытость по-прежнему приводила его в замешательство. «Графиня?» — протянул он в нерешительности — Бруна Монти. Она, помимо всего прочего, еще и моя домовладелица. Разве вы не в курсе, что они владеют здесь целым кварталом? — Я не знал. — Целым кварталом. — Мы все знаем, что-то произошло. Ее не видели вот уже десять дней. И собаки тоже нет. Они сейчас готовятся к большому показу в Нью-Йорке. Это означает, что Леонардо должен бы работать, не покладая рук, а в полночь заходить сюда перекусить. Но он тут не показывается. Да и из мастерской уже неделю никто не приходит. Зато вы являетесь уже второй раз за утро. Ваш кофе. Капнуть в него чего-нибудь? Нет-нет, вам бы не помешало. На улице холодно. Да, а у вас так тепло и уютно. Кажется, вы сейчас не слишком заняты. Мы можем спокойно поговорить. — Конечно. До начала ланча еще добрых полчаса. Пройдем в зал. — Марка, принеси кофе инспектора в зал. Присядьте. Маленькие круглые столики, покрытые белыми скатертями, были накрыты для ланча. Инспектор устроился на одном из серых плюшевых стульев, стоящих вдоль стен, и впрямь приятное местечко. — Вы, должно быть, неплохо знаете семью. Я? «Ну, я здесь уже двадцать девять лет. Тогда еще был жив старый граф, отец того, который умер около десяти лет назад. Действительно совершенно никчемного человека. Но отец у него был, что называется, с характером, профессор, так его обычно называли. Он на этом настаивал, потому что имел докторскую степень по философии». Слово «граф» для него ничего не значило. Доктор мало интересовало. Он хотел, чтобы его звали профессор. Он заходил утром, выпивал чашечку кофе и всегда носил шляпу. Зимой фетровую, а летом из тончайшей соломки. Инспектор сидел молча. С ним так часто бывало. Люди поначалу его о чем-нибудь расспрашивали, но потом с радостью начинали рассказывать сами. Большинство предпочитает говорить, а не слушать. Инспектор отвечал на вопросы весьма туманно, и затем замолкал и терпеливо ждал, положив, как сейчас, темные очки в карман, а фуражку с золотой кокардой факелом на колено. Глаза облуждали покладки стены, на которой висели многочисленные эскизы наружной росписи церкви Бруннеллески. В какой-то момент, неверно истолковав этот взгляд, Джорджо бросился объяснять, как муниципалитет когда-то попросил всех художников города расписать фасад церкви, который архитектор оставил нетронутым, и как однажды жаркой летней ночью эти рисунки были перенесены на стены церкви. Что за ночь была? Конечно, в те дни с мэром-коммунистом...